16 На этом знаю, что то щелкнула, как если бы ключ в замке повернулся. Нет, совпадений не бывает. Случайные встречи не случайны. Разверни трубочку ушей и услышь шепот мироздания. А разве случайен был дождь промозглым вечером, когда ты промочила ноги и потому вернулась домой раньше, чем мама заметила опрокинутую котом вазу? Красные цветы на паркете заворожили. Ты достала альбом. Осторожно, чтобы не спугнуть саму себя. Ведь уже месяц как не рисуется, у тебя кризис, внутри пусто, и вдруг стало полно. Наутро ты распахнула альбом, получилось ли? Да, здорово, и от этого радость. Ты выходишь из дома, ты улыбаешься, у тебя живые глаза. Тойота с правым рулем едет навстречу вдоль тротуара, тормозит. Вас подбросить? Вам же в другую сторону. Я развернусь. Так и познакомились с Вадимом. И было столько хорошего. А не случись в новочебоксарске дождь, не поехала бы Марина Воронцова учиться на деньги этого Вадима, не встретила бы своего Дениса, не бродила бы по улочкам со сказочными названиями и сейчас не сидела бы напротив человека, который говорит ее словами. Корта ничего этого не понимал. Комментировал «У каждого психа своя программа». Произнесла «Знаю», и зазвонил телефон «Марьон». «Простите». «Марьон отучилась год и исчезла». Так и выяснилось, не были они подругами. Теперь ей книги понадобились, забытые у воробушка. «Альберту дома никогда нет, дай мне его сотовый Не иначе как Катя его в подвал выселила. «Марьон хмыкнула. Незадача, в подвале мобила наверняка не ловят Но Эль начал дрейфовать к выходу, но Марион записала номер и попрощалась. «Может, вы поняли?» «Друг неосмотрительно женился. Отошел от двери». «Ну, с кем не бывало. А ваша подруга?» «Она мне не подруга». Откровения с посторонним иной раз позволяют избавиться от занозы. «Она... она мне много помогала, и я хотела тоже что-то для нее сделать, но она сильная и не нуждается ни в ком». Не сумела я с ней сблизиться, хотя мечтала быть на нее похожей. Надо быть похожей на себя. Ноэль смотрел в глаза, и Марина заметила у него теплый взгляд. Но это труднее всего. Да, Марина помолчала. Знаете, я пыталась... Не только с ней пыталась сойтись здесь, но они и другие, француженки. А вот я как-то познакомилась с итальянкой, ее звали Джулия. Она училась на русском отделении Сорбоны. Мы мгновенно сошлись, она была будто родная. Я так жалела, когда Джулия уехала. Ноэль Эль улыбнулся. Говорят, итальянцы — это комическая копия русских, а русские — трагическая копия итальянцев. С ним легко, но это не поверхностная французская легкость. Может, дело во взгляде, не просто теплым. И вдруг все разбилось. Вошли двое, он и она, пузатые в футболках и хлопковых штанах, с тремя большими чемоданами на колесиках. Ноэль посмотрел на часы. «Уже полночь, я пойду». Марина кивнула, и Ноэль взялся за ручку двери. Странно так. Раз, и ушел на полуслове Спустилась из-за стойки, обошла пузатых. «Спасибо». «За что? Я опять вам не даю спать?» «Тут поспишь», — оглянулась на пузатых, листавших рекламные проспекты. «Спасибо». «С вами удивительно легко». Ноэль улыбнулся, потянул дверь на себя. «Может, потому что я итальянец?»